Глава двадцать первая Море было спокойно. Океан раскинулся зеркальной гладью, хотя небольшой ветерок давал себя чувствовать, и подымавшиеся местами волны угрожали приближением отдалённой бури. С той поры, когда этот странный человек, так властно управлявший своим недисциплинированным экипажем, сошёл с мостика, солнце уже успело зайти. а он все еще не появлялся. Сломив препятствие, он, казалось, не боялся повторения вспышки и считал свою власть у п р о ч е н н о ю Эта самоуверенность не могла не оказать впечатления на экипаж. Виновные были обнаружены и получили заслуженное наказание. Этот человек всегда справлялся с сопротивлением и угадывал расставленные ему сети. Только ночью, когда уже была расставлена стража, корсар показался на корме, погруженный в свои мысли. Кроме него на палубе был только один человек – Уильдер, который вышел в свою очередь на офицерское дежурство. В течение получаса корсар и его лейтенант – не обменялись ни одним словом. Оба, казалось, избегали друг друга и были заняты собственными мыслями. Наконец, корсар вдруг остановился и долго молча смотрел на неподвижную фигуру, стоявшую на палубе. «Мистер Уильдер», — сказал затем он, «на корме воздух и свежее, и лучше. Не желаете ли перейти сюда?» Уильдер подошёл, и некоторое время они молча прогуливались взад-вперёд, нога в ногу, как всегда прогуливаются моряки. «Да, у нас было сегодня беспокойное утро», – начал Корсар тихим голосом, раскрывая свои тайные мысли. «Приходилось ли вам когда-нибудь быть так близко на краю той пропасти, которую называют возмущением?» Человек, против которого направлена пуля, рискует больше того, кто слышит только ее свист. т а, -а, а так и вы кое-что уже испытали. Не беспокойтесь об этих безумных и о вражде, которую они могли проявить к вам. Я знаю их самые тайные помыслы, и это вы скоро увидите». «Признаюсь вам, что на вашем месте я считал бы свой путь усеянным тернием. Несколько часов такого волнения могли придать ваш корабль в руки правительства, а вас...» «А меня в руки палача? Почему же не вас?» Живо спросил корсар с невольным подозрением. «Но я видал достаточно опасностей и битв. И подобные вещи меня устрашить не могут. Вообще эти места нас не привлекают. Мы предпочитаем острова, принадлежащие испанцам. Они менее опасны. Однако вы выбрали эти воды именно теперь, когда победа над неприятелем дала возможность адмиралу сосредоточить все свои силы против вас. Да. И на это были у меня причины. Не всегда долг и чувства совмещаются. Может быть, мне уже надоело охотиться за трусливыми гидальго. Может быть, путь опасностей стал для меня более привлекательным. Признаюсь, у меня другие вкусы. Я не люблю неопределенности. При встрече с неприятелем я стараюсь не уступить ему в храбрости. Но иметь под собою постоянно мину, я этого не понимаю». Непривычка только, и больше ничего. Опасность постоянно является опасностью. Под каким видом она явится, не все ли равно. А в мирное время? Мирное положение имеет свою прелесть только для таких людей, как вы, с мирным характером. Может быть, вся суть моей жизни в сопротивлении. Но я даже люблю противный ветер. А при полном штиле спокойствие может доставить удовольствие людям спокойным, как вы. Но там, где нет борьбы, нет опасностей, нет и успеха. Вы сейчас ничего не слышали? Кажется, канат упал в воду. Корсар тотчас же бросился к борту, перегнулся через перила, стараясь разглядеть происходившее сквозь окружавший мрак. Лёгкий звук, означавший к о л е б а н и е каната, стал слышен у Ильдеру, который тоже приблизился к борту. Потом показался силуэт взбиравшегося по канату человека. Вновь прибывший увидел двух человек, остановился в недоумении, не зная, к кому обратиться. «Это вы, Давид?» – спросил тихо корсар, призывая жестом у Ильдера к вниманию. Не заметил ли вас кто-нибудь? Не бойтесь, ваша милость, все крепко спят. Какие новости? Ваша милость может заставить их теперь делать все, что угодно, и ни один, даже самый отчаянный из них, не решится ослушаться. Вы уверены, что они вполне укращены? В этом нет сомнения, хотя они остались все те же. И двое-трое из них, наверное, по-прежнему хотели бы затеять интригу. Но они трусят, и, главное, не доверяют друг другу и боятся вступить на скользкий путь сопротивления вашей милости». «Да, так вот каковы эти люди», – сказал корсар, несколько повысив голос, чтобы его мог слышать Уильдер. «Им недостает только одного, самого главного». Честности, поэтому никто ни на кого положиться не может А что они думают о моей мягкости? Не надо ли завтра применить меры наказания? Лучше, если бы все осталось так, как есть Все знают, что память у вас прекрасная И что опасно искушать ваше терпение Только боковой, вообще-то, сердитый и хмурый На этот раз еще сильнее хмурится, Вспоминая о кулаке негра. «Да, он беспокойный субъект, Надо его удалить. Впрочем, я об этом подумаю», Сказал корсар, прекращая разговор. «А вы, если не ошибаюсь, Чересчур переусердствовали И вызвали волнение и беспорядок. Смотрите, чтобы этого не повторялось». «А то последствия окажутся для вас не очень приятными». Давид удалился, и оба моряка продолжали по-прежнему молча прогуливаться. «Хорошие уши так же нужны на подобном корабле, как и мужественное сердце», заметил корсар. «Да, наше положение опасно», сказал Уильдер. Корсар молча продолжал ходить по палубе и, наконец, произнес. «Вы еще молоды, Уильдер. Перед вами вся жизнь. Подумайте о вашем решении. Пока вы еще ни в чем не приступили того, что люди называют законами, скажите слово, и вы свободно сможете оставить этот корабль. Земля недалеко, вон там, на горизонте, за этой светлой полосой». Отчего бы не воспользоваться случаем нам обоим? Если эта полная с л у ч а й н о с т ь и жизнь тяжела для меня, то она также нелегка я и для вас. Если бы я мог надеяться...» Уильдер остановился. «Что вы хотите сказать?» Перебил Корсар. «Говорите откровенно, как другу. Вы говорите, что там земля». «Для нас с вами не составит никакого затруднения спустить шлюпку и под прикрытием ночи достигнуть берега раньше, чем наше отсутствие будет замечено. А потом отправиться в Америку, удалиться в какое-либо уединённое место и зажить спокойно. Слишком труден переход от власти здесь к нищенству среди чужих. Но у вас есть золото». И раньше полночи мы можем покинуть этот корабль. Как, одни? Вы пошли бы на это? Нет, не совсем. Было бы жестоко оставить двух женщин на произвол толпы. А разве благородно оставить тех матросов, которые нам доверились? Нет, Уильдер. Я никогда не сделаю такой подлости. Пусть я вне закона... Но никогда я не буду изменником и не отступлю от своего слова. Может быть, когда-нибудь придет время, и они все разойдутся в разные стороны, но это будет по свободному соглашению. Знаете ли вы, что меня привлекло в среду людей в Бостоне, где мы с вами в первый раз встретились? «Нет, не могу себе представить», — ответил Уильдер. Так, слушайте, я вам расскажу. Один из наших товарищей попал в руки правосудия, надо было его спасти. Он мне не нравился, но по-своему он был честный человек. При помощи золота и хитрости мне удалось его освободить, и теперь он между нами. Таким путем, сопряженным с немалыми опасностями, я достиг своего влияния. Могу ли я погубить его одним поступком? Не смущайтесь мнением этих разбойников. Лучше заслужить уважение порядочных людей. Вы плохо знаете людей, если думаете, что можно достигнуть уважения неблаговидными поступками. Кроме того, я не считаю себя способным ужиться под королевским каблуком в колониях. Вот если бы один флаг уже был распущен, господин Уильдер, то никто больше не упоминал бы о Красном Корсаре. Я вырос на одном корабле, и сколько горького слышал я о своей родине. А один начальник позволил раз себе такое оскорбительное выражение, которое я не решаюсь вам повторить. «Надеюсь, что вы сумели проучить нахало». Он никогда больше не повторял своих слов. Он заплатил жизнью за свою дерзость. Вы убили его в честном поединке? Да, мы дрались по всем правилам чести, но он был знатный англичанин. Гнев короля обрушился на меня и довел меня до крайности. Но довольно, это все, что я мог вам сказать. Спокойной ночи. к о р с а р удалился. Глава двадцать в а Все на корабле спали, что в гамаках, что просто между пушками. И только у двух людей не смыкались глаза. «Я вас уверяю, дорогая моя», — говорила Гертруда, «что само судно и его вооружение имеют какой-то странный вид». Но что вы хотите этим сказать? Я не знаю, п р а в а но я хотела бы поскорее быть дома, у отца. Странно, Гертруда, и у меня тоже зарождаются подозрения. Молодая девушка побледнела. Много лет уже я знакома с военными судами, продолжала м и с т р и с Уиллис. Но... «Никогда не приходилось мне видеть того, что здесь постоянно происходит». «Что вы хотите сказать? Почему вы так на меня смотрите? Не скрывайте от меня ничего, прошу вас». «Хорошо. Я вижу, что лучше объяснить все, чем оставлять вас в неведении. Я считаю подозрительным и самое судно, и всех, кто находится на нем». Может быть, эти люди и ненадёжны, но ведь мы находимся на королевском судне. Если не долг, то страх наказания заставит их уважать нас. Я опасаюсь, что окружающие нас люди не признают ни прав, ни законов, а только свою собственную волю. Значит, мы имеем дело с корсарами? Вот этого я и боюсь. «Неужели все, и даже тот, кто сопровождает нас, и всё время так безукоризненно вёл себя?» «Не знаю. Но нет пределов человеческой низости. Я думаю, что не мы одни составляем исключение». У Гертруды подкосились ноги. Она вся затрепетала. «Разве мы не знаем, кто он?» «Как бы ни были справедливы наши подозрения, но относительно его вы ошибаетесь!» «Может быть, относительно Уильдера я и ошибаюсь, но это не меняет дело!» «Соберитесь силами, я слышу шаги нашего прислужника. Не узнаем ли мы от него чего-нибудь?» «Мой милый Родерик», — сказала она, — «вы устали?» Видно, нелегка ваша служба. Я служу уже давно и умею бороться с усталостью во время дежурства. Да ведь вам лет двадцать, не больше. Разве я говорил, что мне двадцать лет? Я с большей справедливостью мог бы сказать пятнадцать. Сколько же времени вы на море? Два года. Хотя порою мне кажется, что прошло уже лет десять. «Не пугает ли вас служба на военном корабле?» «На военном корабле?» «Вы прежде где служили?» «Нигде». «Как вам нравится ваша жизнь?» «Не правда ли, вы не скучаете?» «Нет, жизнь неприятная». «Странно, молодые юнги вообще веселятся. Может быть...» «Офицеры были грубы с вами», — Родерик не ответил. «Я права, и капитан в о ч тоже жесток. Я никогда не слышал от него ни одного резкого слова. Часто вы отдыхаете в гаванях. Земля меня очень мало интересует, другое дело любовь и дружба». «Разве здесь вы не находите этого?» «А у Ильдер? Как он к вам относится?» «Я его не знаю. Я не встречал его до этого случая». «Какого случая?» «Когда мы встретились с ним в Нью-Порте, и я передал ему приказание принять начальство над торговым судном». Юнга задумался. С сожалением посмотрел на обеих женщин и сказал... «Послушайте, я многое видел за эти два года. Не оставайтесь на этом корабле, здесь не место для женщин. Уезжайте хотя бы с риском очутиться в таком же безвыходном положении, какое вы испытали перед прибытием сюда». «Может быть, уже поздно следовать вашему совету», — сказала м и с т р и с Уиллис. «Но расскажите нам все об этом судне, Родерик». «Я вижу, что вы рождены не для подобной службы!» Родерик замолчал, уклоняясь от дальнейших разговоров. «Почему у дельфина сегодня не тот флаг, что был вчера, и не тот, который он вывесил в Нью-Порте?» «А почему?» – ответил юноша горьким и грустным тоном. «Никто не может разгадать намерений этого человека!» «Если бы дело шло только о флагах, то это было бы еще полгоря». «Я вижу, что вы несчастливы. Я поговорю с капитаном и попрошу его освободить вас от этой службы». «Я не желаю никакой другой». «Как? Вы находитесь здесь в тяжелом положении и все же держитесь за него?» «Я не жалуюсь на свою службу». Уиллис пристально посмотрела на него и спросила. «Часто повторяются такие беспорядки, как сегодня?» «Нет, вам нечего бояться. Тот, кто собрал этих молодцов, всегда сумеет удержать их в повиновении». «Но эти люди подчиняются власти короля?» «Короля?» «Да, действительно короля. Такого, которому нет равного». «Но они смели угрожать жизни Уильдера. Это совершенно непостижимая для матросов королевского флота дерзость». Родерик молча взглянул на нее, и взгляд его выражал недоумение. «Для чего она притворяется, будто ничего не видит и не знает?» «Как вы думаете, Родерик, позволит ли нам капитан высадиться в первом встречном порту?» Мы проехали уже много портов после вашей посадки на наш корабль. Да, но, может быть, это были такие порты, в которые ему незачем было заходить. Если же мы подойдем к такому, куда он может спокойно пристать. Таких мест очень немного. Ну а все же, если мы подойдем к такому месту... «У нас хватит золота, чтобы заплатить ему за все хлопоты. Деньги имеют для него мало значения. По первой моей просьбе он дает мне пригоршни золота». «Ну, в таком случае вы должны быть вполне довольны, если небольшие неприятности так хорошо вознаграждаются». «Нет, я предпочел бы его добрый взгляд целому кораблю золота». Воскликнул с жаром Родерик Мистерис Уиллис с удивлением взглянула на него И заметила не только смущение Но и яркий румянец на его щеках И слезы на глазах Потом ей бросился в глаза его тонкий стан И миниатюрные ноги На которых он, по-видимому, с трудом держался «Есть у вас мать?» Спросила она «Не знаю», – последовал едва слышный ответ. «Довольно», – сказала м и с т р и с Уиллис. «Можете идти. С этих пор нам будет прислуживать Кассандра, а если вы потребуетесь, я позову вас ударом в гонг». Едва Родерик удалился, как раздался легкий стук в дверь. И прежде чем м и с т р и с Уиллис успела поделиться с г е р т р у д о й своими подозрениями, на пороге каюты появился корсар. Глава двадцать т р е Дамы приняли гостя сдержанно. На лице Гертруды отразилось беспокойство и тревога, но м и с т р и с Уиллис была внешне совершенно спокойна. Лицо корсара было сосредоточенно и серьезно. Им, по-видимому, овладела какая-то мысль, и, войдя, он даже позабыл извиниться за свой неожиданный приход. Однако он скоро опомнился и сказал. «Я знаю, что теперь не время для посещений», Но считаю, что не исполнил бы обязанностей радушного и внимательного хозяина, если бы не пришел сообщить вам, что все теперь спокойно, и что мои люди снова кротки, как овцы. К счастью, нашелся человек, который сумел вовремя подавить их волнение. На вас и на ваше великодушие мы только и можем рассчитывать. В этом вы не ошибаетесь. Вам не грозит больше опасность возмущения моего экипажа. Надеюсь, и других опасностей не предвидится. Это трудно сказать. Наша стихия беспокойна и никогда не исключается возможность неожиданных сюрпризов. В сегодняшних беспорядках я и сам несколько виноват. Я распустил своих людей, но волнение промчалось, как вихрь. И теперь снова все спокойно. Я часто видала подобные сцены на военных судах, но обыкновенно они являлись результатом старой вражды, и вспышки кончались благополучно. Да, но если волнения повторяются слишком часто, то это ведет к катастрофе. Пробормотал сквозь зубы корсар. А Уильдер так же добр, как и вы. С его стороны это было бы большим великодушием, так как возмущение было направлено главным образом против него. Как вы видели, у него были и друзья. Заметили вы двух людей, которые с беззаветной отвагой кинулись его защищать? Да, это более чем удивительно, что он за короткий срок сумел привязать к себе таких суровых людей Ну, двадцать слишком лет, не совсем короткий срок Как двадцать лет? Мне пришлось случайно слышать их разговоры «Очевидно, у них есть какие-то особые связи, и, вероятно, эти люди не в первый раз оказывают ему подобную услугу. «Вообще, это странный молодой человек. Я дал бы сейчас тысячу полновесных королевских г и н е й чтобы знать историю его жизни». «Так вы его мало знаете?» – спросила Гертруда. «Кто может похвалиться, что знает человека?» «Все нам не знакомы, кроме тех редких преданных существ, которых мы знаем и понимаем, кажется, до самых сокровенных изгибов их души». Корсар, видимо, не спешил уходить. Немного опасаясь этого человека, от которого они вполне зависели, и желая перевести разговор на другую тему – м и с т р и с Уиллис указала на разные музыкальные инструменты, находившиеся в каюте. «По этим мелочам вы хотите судить обо мне?» «А, впрочем, может быть, вы желаете послушать музыку?» – сказал корсар. «Я могу исполнить мелодию на гонге». Он три раза ударил в гонг. Едва замолкли эти звуки, как вслед за ними снаружи раздались другие, словно заиграли какие-то невидимые, заранее приготовленные музыканты. Лицо Корсара осветилось торжеством, а звуки лились и, отражаясь в воде, доносились какой-то волшебной музыкой. «В этих звуках слышится Италия», — сказал Корсар. «Прекрасная, волнующая, опьяняющая страна! Видали ли вы эту страну, богатую воспоминаниями и бедную настоящим? Может быть, и вы что-нибудь споете?» Обратился он к Гертруде. Когда она отказалась, он слабо ударил в гонг. «Родерик, вы еще не ложитесь спать?» «Нет!» – отвечал нежный и слабый голос. «У него замечательно мягкий голос», – пояснил Корсар. «Родерик, встаньте там, в дверях. Спойте нам что-нибудь под музыку». Родерик стал на указанном месте. Тень скрывала его лицо. Музыка проиграла вступление раз, другой. Но пение не начиналось. Нет, Родерик, нам одна музыка без пения непонятна. Дополните ее вашим голосом. Юноша запел сильным и полным контральта, дрожавшим от волнения. Там за гранями морей, там свобода и любовь, трепет пламенных речей, пыл любовных слов. Там Испания. «Довольно, Родерик!» – вскричал нетерпеливо Корсар. «Спойте нам матросскую песню, как настоящий матрос!» Родерик замолчал, и лишь звуки музыки продолжали звенеть в воздухе. «Нет, он, видно, этих песен сегодня петь не может». «Матросскую песню!» – закричал Корсар, и тотчас же понеслась бравурная музыка. Корсар встал, выпрямился и голосом, переходящим от нежных рулат до угрожающего тона, запел. Матросы вздрогнули, схватились за канат и быстро подняты все якоря на борт. «Потом прощай, родимая страна, вы близкие и этот тихий порт. Везде и крик, и шум, ребята, не робей! Берись скорее за блок, т е н и скорее!» Вот парус тот несется по волнам, Скорей, друзья, за ним, он путь укажет нам. Расправить паруса вперед, всегда вперед, Настигнем мы врага, сразимся смело с ним. Нагнали мы врага, его мы разобьем, в с ё наше, в с ё берем». Оборвав пение, корсар простился с дамами и вышел.